Глава пятидесятая, 1959-й. Эпиграф. Проект Орион позволит нам доставить колонию из нескольких тысяч человек к Альфе Центавра, расположенной на расстоянии порядка четырех световых лет от нас, примерно за 150 лет времени в пути. Эти цифры представляют собой абсолютный нижний предел того, что можно было бы сделать, Используя наши нынешние ресурсы и технологии, если бы какая-нибудь астрономическая катастрофа вынудила нас строить Ноев ковчег, чтобы спастись из гибнущей Солнечной системы. фриман Дайсон «Водородные бомбы — это единственный известный нам способ сжигать самое дешевое топливо, которое у нас есть. Дейтерий!» — сказал фриман Дайсон. Он стоял на сцене в лекционном зале, круглой библиотеке, диаметр которой совпадал с рабочим проектом корабля «Орион». «В настоящее время...» продолжал он с обычным блеском в немигающих голубых глазах. «Я не знаю точно, насколько эффективны водородные бомбы, а если бы и знал, то не сказал бы вам». В аудитории находились все 50 сотрудников «Дженерал Атомикс», занятых в проекте «Орион», и почти все они дружно рассмеялись. «Далее я установлю верхние и нижний пределы величины» которую нам не положено точно знать. Это была прощальная лекция Дайсона. Вскоре он возвращался в Принстон в Институт перспективных исследований. Но он оставил после себя технико-экономическое обоснование решения, которое, как и было обещано, позволило бы доставить пилотируемые космические корабли «Орион» на Марс через шесть лет, к 1965 году, и к спутникам Юпитера еще на каких-то пять лет позже. Если какой-то из этих планет суждено стать новым домом для человечества, у Ориона будет возможность сразу приступить к перевозкам, причем задолго до того, как химические ракеты фон Брауна смогут доставить людей на мертвую, а в сравнительно недалеком будущем еще более мертвую, земную Луну. В кабинет Опи вошел Дик Фейнман с научным журналом в руке и заявил, Переселение человечества на Европу можно выбросить из головы. Оппе работал над бюджетом. Он закончил подсчет чисел в таблице и авторучкой записал семизначную сумму. Лесли Грофз уволился из армии, чтобы занять пост вице-президента в компании производители вычислительной техники и военном подрядчике Сперри Рент, но как-то умудрялся держать открытым кран, откуда текли неподконтрольные деньги. «Почему?» спросил Роберт, подняв, наконец, глаза на Фейнмана, который остановился, прислоняясь к дверному косяку. «Слишком сильная радиация». Оппи выколотил трубку в пепельницу. «Вы имеете в виду Берка и Франклина?» Четыре года назад, в 1955 году, эти два астронома сделали открытие. Оказалось, что от Юпитера идет декаметровое радиоизлучение частотой до 40 МГц. Из их работы следовало наличие мощного магнитного поля. «Да, да», — сказал Фейнман, — «возможно, даже больше 10 гаусс». А в прошлом году explorer обнаружил радиационные поля Ваналина. Весь мир знал спутник — первое искусственное небесное тело, запущенное на орбиту вокруг Земли в октябре 1957 года. explorer — первый американский спутник, запущенный всего на 119 дней позже, уже подзабыли. А ведь эксплорер один сделал поразительное открытие, обнаружил радиационные пояса Ван Алина у Земли. За 9 месяцев, прошедших с тех пор, физики определили, что тороидальные пояса, улавливающие высокоэнергетические частицы солнечного ветра, обеспечивают сохранение атмосферы нашей планеты. Без них солнечный ветер давно унес бы большую ее часть. Они также были жизненно важны для защиты жизни на поверхности Земли от вредного излучения. «Высокоэнергетические частицы вокруг Земли», наставительно произнес Оппик. «Конечно. Но если такие радиационные пояса дают магнитное поле Земли, то они, вероятно, есть на любой планете с сильным биополярным магнитным полем. А поле Юпитера гигантское, по меньшей мере в 10, а то и в 20 раз больше земного». «Но если с планеты исходит только дециметровое излучение?» «Да, в этом не было бы ничего слишком страшного», — Фейнман помахал последним номером астрономического журнала, датированным октябрем 1959 года. «Но вот тут напечатано сообщение Фрэнка Дрейка. Он обнаружил дециметровое излучение, исходящее от Юпитера. Деци, а не Дека. Не 10 метров, а 1 десятая метра». Упина хмурился. То есть в сто раз короче, чем следовало из первоначальных данных. А это... Черт. Это же значит, что... Совершенно верно. Синхротронное излучение, испускаемое электронами, несущимися с релятивистскими скоростями в юпитерианском аналоге поясов Ваналина, излучение в миллион раз интенсивнее, чем в наших собственных поясах. И упреждаю ваш вопрос. Я уже разобрался. Спутники Юпитера... Ио, Европа, Ганимет и даже Калиста, вероятно, вращаются в пределах поясов в Ваналина Юпитера. Возможно, на Европе действительно есть океан, как предполагают некоторые, но его поверхность не может быть пригодна для жизни. С таким же успехом можно попытаться переселить человечество внутрь ядерных реакторов. Оппи жестом попросил у Фейнмана журнал. Дик заложил нужную страницу листком бумаги, но Роберт на мгновение растерялся. В этом номере были опубликованы сразу два сообщения Фрэнка Дрейка, одно за другим. Первое не имело отношения к данному вопросу, а вот второе, не нетепловое микроволновое излучение Юпитера, как раз и вызвало беспокойство у Фейнмана. Вообще-то, у публикации был соавтор, которого журнал указал как с Хватума». Опи сразу заметил, что инициал умудрились поместить с опечаткой, Коллегу Дрейка по Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбанке звали Хейн. К сожалению, к остальной части краткого материала, всего три абзаца, занимающих гораздо меньше страницы, было труднее придраться. Дрейк был хорошим ученым-эмпириком, признанным, уравновешенным, иногда блестящим. Его вывод, изложенный обычным для таких вещей бесстрастным языком, Из наблюдений следует, что общее число частиц в 10 в шестой степени раз превышает таковой в земной системе. Означал, что Фейнман прав. Относительно продолжительное существование биологических молекул на поверхности Европы или других крупных спутников Юпитера нельзя было обеспечить никоим образом. О, воскликнул про себя Оппи. На Европе могла бы существовать глубоководная жизнь, защищенная многими десятками или сотнями метров воды если за пределами Земли вообще существует жизнь, и если на Европе действительно есть океан. Но в качестве второго дома для человечества не годится. «Ну что ж», — сказал Лупи, закрыв журнал, — «ничего не попишешь. Если мы собираемся отправиться на какое-нибудь крупное тело Солнечной системы, остается только Марс». «Или какая-нибудь из лун Сатурна, например, Титан?» «Да, пожалуй». Но я все равно ставлю на Красную планету. Слава богу, она, по крайней мере, выглядит несколько гостеприимнее. Фейнман философски пожал плечами. «Где есть жизнь, там есть надежда». Недели позже копия в кабинет явился Раби с потертой канцелярской папкой под мышкой. «Вы не хотите слетать посмотреть испытание Ориона?» Он открыл папку и взглянул на верхний лист. Оно состоится на Тихоокеанском побережье, в Пойнт-Ломе, неподалеку от Сан-Диего, в следующую субботу. Пусть Сан-Диего находился очень далеко от Сан-Франциско, но все же в одном штате. Даже через столько лет любое упоминание о Калифорнии вызывало в памяти образ джин. «Думаю, хорошая мысль», — ответил Оппи. «Взгляну, наконец, на эту чертову штуку». «Но я должен предупредить вас». — сказал Раби, приподняв папку, в которой, судя по всему, содержались какие-то новости. — Туда может заявиться Роландер. Уопе заныло под ложечкой. Карл Артур Роландер, пронер из Совета по благонадежности Кая, участвовал в сборе материалов против него и сидел рядом с Роджером Роббом на всем протяжении пресловутого слушания о лояльности. — Какого дьявола ему там нужно? Раби покачал головой. — Вы не поверите. Но теперь он вице-президент Дженерал Атомикс. — Вот же пакость, — буркнул Оппи. — Я рассчитывал, что в следующий раз встречу с ним, когда буду ссать на его могилу. Он мотнул головой. — Нет, останусь здесь. В те места часто ездит Силарт. Вы не попросите его заехать туда. Три ле Лео Силарда, стоявшего на теплом склоне холма, покрытом кактусами и цветущими кустарниками, с видом на Тихий океан позабавило, что эксперимент начинается с обратного отсчета. Такой метод подготовки к запуску ракеты изобрели немцы. Но не Вернер фон Браун и даже не его великий предшественник Герман Оберт, а всего лишь сценаристка Тея фон Харбу, придумавшая такой эпизод в 1929 году, для научно-фантастического кинофильма Фрица Ланга «Женщина на Луне». 2 Вообще-то влияние научной фантастики в эти дни сделалось повсеместным. Испытательная модель «Орион» длиной всего в метр походила на корабль, описанный Жюлем Верном в 1865 году в романе «С земли на Луну» в форме короткой пули. И в набросках проектов создания полноценного судна предусматривались хитроумные амортизаторы наподобие тех, что были на космическом снаряде, выдуманном Верном. Один. Даже в устройстве движителей было кое-что общее. Взрывной метод. Корабль Верна привел в движение один мощнейший толчок, произведенный зарядом гигантской наземной пушки. Полномасштабный Орион должен был двигаться в результате последовательных одиночных взрывов множества термоядерных бомб. А в этой испытательной модели, получившей название пат, -пат» Использовались шарики пластида С-4, размером с грейпфрут, выбрасываемые через отверстие в пластине толкателя. Ноль. Первый взрыв. Майн Готт. Лео был полностью уверен, что первым же взрывом модель разнесет на мелкие кусочки. Но нет. Из облака черного дыма показался целюхонький стекловолоконный корпус военного корабля США «Пад-Пад» и... Еще один взрыв. Ещё одно чёрное облако. И опять, схожий с пулей летательный аппаратик, триумфально вылез из дыма. Блам! И раз за разом, взрыв за взрывом, крохотный кораблик поднимался всё выше, карабкаясь в небо. Казалось, полёт продолжался целую вечность, хотя, как Лео узнал потом, его истинная длительность составила всего 23 секунды. Но за это время подпад поднялся на 56 метров, на высоту более чем в пятьдесят шесть раз превышавшую его длину. Когда череда взрывов прекратилась и раскрылся парашют, Лео вместе со всеми начал аплодировать. Пат-пат медленно опускался с небес, как ангел милосердия, с нисходящей, чтобы спасти человечество.